573. Друг мой, одиночество ничто не изменит, и одиночество некого терять. Нужно быть очень сильным, чтобы выдержать испытание одиночеством. Одиноким можно быть и среди людей, среди толпы и даже среди близких. Многие большие духи прошли жизнь одиноко. Показательно то, что Всё, что переживает и чувствует человек, он ощущает внутри себя, и никакие слова не могут передать его чувство ни другому. Карма человека индивидуальна. Двое всю жизнь живущих под одной крышей могут иметь совершенно различные кармы. Творец самого себя человек неповторяем, как листья и деревья, хотя для поверхностного ума все листья одинаковы. Это не схожесть выражается в том, что нет двух лиц человеческих одинаковых. Печать индивидуальности лежит на каждом. Потому каждый знай свой путь. Именно плавание в своём челноке, хотя бы и дырявом, лучше, чем в чужом, хотя бы это был не челнок, а плавучий дворец. Каждый оценивает жемчужину своего сознания. Ибо знает, что неповторяемая её форма и оплачена за всё, что есть. И зависть нелепа, ибо заработана каждая способность трудом, опытом и страданиями в течение долгов ряда воплощений. Все встречи временны, все спутники на срок, и всё кончается рано или поздно. Когда наступает смерть, то есть переход в мир тонкий, Одиноко переходит дух великие границы. И лишь цепь иерархическая, соединяющая его с отцом и иерархом, неуклонно приближает его к познанию тайны и познанию себя самого. Надо учиться стоять одиноко, подобно вершине или солнцу, ни от кого не ожидая ничего, но давая всем. Надо научиться одиноко, силы собрав противопоставить неуничтожаемую и нерушимую сущность свою, Яростно волнам жизни. Жду идущих ко мне одиноко, Но щедро светом своим, Озаряющих путь для других. Не надо печаловаться, Что никто уж ничего не может дать вам, Не ответить на ваши вопросы, Не служить вам авторитетом Среди воплощенных землян. Это тоже признак великого одиночества, Когда не к кому уж пойти И не к кому среди людей Обратиться за высшим советом. Чем ближе будет учитель, и тем сокровеннее будет чувство одиночества духа в мире, духа, который не от мира сего, так в одиночестве тем сил найдём пройти через жизнь до конца. Гордо берегай достоинство духа от попрания его жизни.